Здесь нет массового самозабвенного азарта дневной атаки. Нет чувства локтя, нет ура, облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура. Нет зеленых шинелей, нет касок и с маленькими мишенями, как карт на лбу. Нет кругозора и пути назад нет. Неизвестно, где вперед, где зад. В конце боя не видишь его, чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить.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 Стреляют где-то правее и левее На участке 1 и 3 батальонов Глаза привыкли уже к темноте Кое-что можно уже разобрать раз два наталкиваемся на трупы убитых немцев За Красным Октябрем все еще что-то горит А где Синдецкий? Я здесь Неожиданно раздается в темноте голос Потом появляется фигура Мотай живо на КП Скажи Харламову, чтобы срочно снимал людей со старых окопов И соединялся с нашим правым флангом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 То же, что и вы А ты ж шабашить собирался Ну, мало ли, что собирался Чумак вдруг останавливается И я с разгона налетаю на него Ну, чего стал? Слушайте, комбат Ведь вы же, оказывается, что? Я думал, вы поэт, стишки пишете А выходит Ну, ладно, веди. Он ничего не отвечает Мы идем дальше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 Потом мы сидим в блиндаже, глубокий, в четыре наката и сверху еще земли с полметра, дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки, над ломберным столиком с зеленым сукном игнутыми ножками, открытки веером, еловая веточка с оплывшей свечкой, круглоглазый мопс, опрокинувший черное лицо, гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу, чуть повыше фюрер, экзальтированный,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 Я припоминаю, что действительно кого-то бил автоматом, но в темноте не разобрал кого. За такой удар и не жалко, говорит чумак кроясь в кармане. Хорошие на камнях. Мы оба смеемся. В блиндаж валиваются связисты с ящиками, с катушками, дышат, как паровозы. Еле добрались, чуть к фашистам в гости не попали. Как так? Белесый с водянистыми глазами связист... Отдуваясь, снимает через голову аппарат. Да они там по оврагу, как тараканы ползают. По какому оврагу? По тому самому, где передовая его нашла. Глаза у чумака становятся вдруг маленькими и острыми. Ты один или с хлопцами? Спрашиваю я. А хлопцы ни при чем. Я и сам сейчас. Схватив автомат и забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях. Неужели отрезали? Связисты тянут сквозь дверь провод. Это точно, что немцы во враге. Куда уж точнее, отвечает Белесый. Нос к носу столкнулись. Человек пять ползло. Мы еще по ним огонь открыли. Может, то наши новую оборону занимали? Какой там наши? Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командиры взвода еще по пути встретили. что с горлом, с перевязанным ходит? Начальника штаба искал. А ну давай, соединись батальон. батальоном. Белесый навешивает на голову трубку.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 И вынимает ты за ухо, за годы, должно быть еще на месте скрученную цигарку. Я выбираюсь наружу. Со стороны оврага доносится автоматная стрельба и одиночные ружейные выстрелы. Потом появляется чумак. Так и есть комбат. Колечко. Угодили, значит. Угодили. В окопах, что по этому склону расположились фрицы, много? Разве разберешь, отовсюду стреляет? А где Креноухов? Пулемет переставляет. Придет сейчас. Чумак вынимает зеленую пачку сигарет. Закуривайте, трофейные. Закуриваем. Да, Чумак, влопались. Что и говорить. Влопались, смеется Чумак. Ну ничего, комбат. Выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пулеметы есть. Запасов хоть отбавляй. Они вон все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо? Подходит Корновухов Он уже занял круговую оборону Нашел два немецких пулемета Гранат тоже много Ящиков 10 нетронутых И кроме того в каждой ячейке в нишах лежат Паршивы только что С нашей стороны их ни окопы не простреливаются Круто, больно А сколько людей всего у нас? Пехоты 12 двоих так и не нашел Два пулемета станковых Два ручных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 Впрочем, мне кажется, стреляли Это Харламов с начальником связи повозились А зубастый капитан точно причувствовал. На флангах спрашивал Вот злиться сейчас должно быть Или торжествуй. Он, по-моему, из такой породы людей Звонит, вероятно, уже по всем телефонам Говорил я, предупреждал А он даже слушать не хотел Прогнал, вот и довоевался Можно, конечно, прорваться сейчас к своим Но к чему это приведет? Собку потеряем и черт с два уже получен Сидеть без дела, отстреливаться тоже глупо Но не будут же наши лежать там, на той стороне, а врага сложа руки И третьему батальону сейчас в самый раз начать действовать Отрезать мост и соединяться с нами Не на боеприпасов у нас хватит Даже если все время придется отражать атаки Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали, патроны экономили Гранаты тоже есть Людей вот только маловато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 Завалившись на деревянные койки, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с Карнауховым чистим пистолеты. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. «Порядки знаешь, какие там?» — говорит Чумак. «В койбышеве. Ворота на запор, часовой, как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик как пятачок. Со всех сторон стены, а посередине асфальт. Ну, скамеечки...» Мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику. И сестер обсуждай. А сестры ничего. Боевые. Только начальство боятся. Ну, посидят рядом на лавочке. Или к койке подсядут. Но чтоб что-нибудь ни в какую. Нельзя и все. Пока лежачим был, ничего. Не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу. Оживаю.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 А Амуся какой ты начал? И амуся будет, не перебивай. А не нравится, не слушай. Иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо. Тянется за другой сигаретой. Слабые сволочи, не накуришься. И демонстративно, повернувшись в мою сторону, продолжает. Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробила левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Торчит крючок, и все. Ну, хорошо, еще же локти разбило. А у тех, что выше или ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый и рука на подставке. Их в госпитале самолетами называют. Ходит, а рука на полметра впереди. А вторая рана в задницу. Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда на ведро сходить и то событие. И муси стесняюсь. А бобец Что надо. Косищи во какие. И халатик в обтяжечку. Ну, сам понимаешь. Подсядет на койку, я еще не ходил. Яичницы и порошковые кормят с ложечки. А я как на иголках. Потом стали мы в окна вылазить. Из ванны там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Станешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один со мной лежал. Инженер, Как ты? Культурный парень с образованием. До войны на заводе главным инженером работал. Так мы с ним в одних кольсонных и ночных рубашках с госпитальным клеймом пикировали. А за углом дом был знакомый. Ну, там переодевались и в город. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым. Потом за крючок гипсовый меня подтягивал. Так и сигали. А когда забили окно, заведующая пропускником увидала, Ну ловчились по водосточной трубе слезать. И как еще слезали? Один без ноги у нас там был. Нацепят костыли на одну руку. И как мартышка. Только штукатурку сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зарой. И то спикирует. Корнаухов смеется. У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно за окном. Хлоп-хлоп-хлоп. Один за другим. Кончится сеанс. А в зале только лежачий на койках. Что кино? Не поворачиваясь, перебивает его чумак. «Мы в шестой палате лестницу веревочную сделали. Все честь честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло, никто не видел. А потом стали окна мыть, начальство какое-то ждали и сорвали нашу лестницу. Всю палатку начальницы отделения вызывали. Да что толку? На следующий день из седьмой палаты запекировали». Кребутся межбревен мыши. Где-то далеко наверху потрескивают редкие ночные мины. Желтобородый дном сидит на мухоморе и курит длинную заковыристую трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу. Удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мапасановские усы. И он похож сейчас на парикмахерскую вырезку.